Глава 46. Блаженный глупец. Следующим утром Макс скорее очнулся, нежели проснулся. Голова невыносимо болела. Глаза не открывались. Сказывались последствия длительного вдыхания стенанника. Слух вернулся постепенно. Сначала ухо парня коснулся детский смех. Непринужденная болтовня каких-то людей. Сомнений не было. Сквозь сон он слышал голоса. много голосов. «Оп! И платок уже в этом рукаве!» — крикнул кто-то, и сразу раздался заливистый детский смех. Моя ненаглядная, Ну, пожалуйста! Ну, покорми свою верную рыбыню! Я же с голоду умру!» Этот карикатурный скулёж было ни с чем не спутать. «Самфи Эйка!» «Что за...» С трудом разлепив веки, Макс вынужден был констатировать, что с такими галлюцинациями лучше лежать. Открывшаяся его глазам картина не могла быть реальной. «Эй, смертные! Тут мой глаз очнулся! Дайте ему пожрать!» Завопил на всю округу коксик, нарезая над Максом круги в воздухе. Макс сел. Он был не в силах поверить в увиденное, даже пальцем слегка надавил себе на правый глаз. Изображение раздвоилось. «Значит, не галлюцинация». «Господин Макс!» Мисси буквально подлетела к нему, улыбаясь до ушей. «Вы спасли тетю Лику! Вы настоящий герой!» Счастливая она прыгала рядом, и следом за ней к Максу подошли двое мужчин. Один – высокий, крепкий мужчина в дорогой одежде, с черными волосами и бородой. На вид ему было лет тридцать пять. Второй же был на полголовы ниже, одетый точно рокер, тянул максимум на двадцать. «Да, Макс, ты впрямь могучий воин, судя по тому, что рассказали мне твои подруги!» Сказал тот, что старше. Его спутник только закатил глаза. «Вы... кто вы вообще такие?» Почувствовав себя не в своей тарелке, выдавил Макс. Он нашел глазами Лику. Та раскладывала на скатерти еду. эйка в привычном образе дурочки скакала вокруг нее, а Вельга чистила доспехи. иногда поглядывая на парня. Я, виконт Исакабир, владелец этих земель, представился мужчина. Мы с моим телохранителем Саем возвращались из долгого путешествия и услышали тут детские крики. Признаться, я готовился к бою, даже представить не мог, что мисси всего на всего обожгла пальцы, схватившись за горячее мясо, которое готовила Лика. Я думал, тут ребенка убивают, и поспешил на помощь. «Сай, поздоровайся с Максом!» «Привет!» – коротко откликнулся Сай. «Хамки!» – прошептал Макс. «Что здесь творится? Сколько я проспал!» «Время обеда, Макс!» – сияя улыбкой, сообщил Фиолетовый. «Хамки!» – простонал Макс. «Её серьезно? «Ладно, ладно. Ты проспал очень долго. Все вон тебя заждались, а эти ребята в самом деле вышли из леса. когда Мисси обожглась и вскрикнула. «Мисси!» Воспоминания о событиях вчерашнего дня накрыли парня с головой. «Но она же...» Он перевел взгляд на хамки, уже успевшего взгромоздиться к нему на плечо. Привычная ухмылка фиолетового хомяка сменилась растерянностью. «Эм, я ошибся. Да, мы с тобой ошиблись. Это был не сепсис. Так, отравилась чем-то. Но быстро отошла». Отравление, пробормотал Макс. Что ты несешь? И тут он вспомнил тот странный ночной разговор. Точно, Нара, ты приказал. Хлеболо завалить, дегрот полусонный, завопил хомяк. Но дышался болотным газом и кайфуешь уже почти сутки. Хоть Макс еще плохо соображал после пробуждения, оправдания хамки не тянули на правду. Была как минимум одна вещь, которую великий салонганец не освоил за свою долгую жизнь. И это вранье. — Ханки, простонал Макс. — Зачем ты вр... — Заткнись, Макс! — перебил его мохнатый комок праведного гнева. — Просто заткнись! Она отравилась. И потом пришла в себя. Сама! А на тебя, стенальник, подействовал очень сильно. Пусть ты не потерял сознание так же быстро, как местные. «Но последствия его вдыхания, я смотрю, проявляются до сих пор». «Эм, Макс?» — напомнил о своем существовании Виконт. «Шеф, он еле сидит», — усовестил его Сай. «Дайте ему хоть в себя прийти». «И пожрать дайте», — возопил Коксик. «Все готово, Макс!» Парень и глазом моргнуть не успел, как Лика устроилась рядом, держа перед ним на вытянутой руке лист с аккуратно нарезанным мясом. Аиса опрокинул железную кружку, наполненную ярко-красной жидкостью с терпким запахом. «Что? Кто? Где я? Откуда вас столько?» Шестеренки в мозгу Макса крутились пока очень неохотно. Но даже сейчас он не мог поверить в реалистичность происходящего. Откуда тут взялся еще один аристократ? «Они же в лесу! И почему он спокойно зовет Лику по имени, не испытывая к ней страха или отвращения?» И почему Вельга смотрит на него с таким восхищением?» «К черту!» – вздохнул он. «Просто расскажите, что именно я пропустил». «Утром мы все проснулись рано», – сияя сообщила Лика. «И представляешь, Мисси поправилась. Я проплакала полночи, пока вдруг не отключилась. А когда проснулась и подошла к Мисси, увидела, что она спит. Она проснулась полностью здоровой. Макс!» Это чудо стало. Заткнись, дура хвостатая! Завопил Коксик. Э? Лика перепугалась. Ее лицо исказил ужас, а уши прижались почти вплотную к голове. Я сказала что-то лишнее? Лика, попроще, пожалуйста, вздохнул Макс. Миссия проснулась, и пока Вельга тренировалась, а Сомфи чистила платье, мы с ней начали готовить завтрак, продолжила она, опасливо косясь на летуна. «О, это было божественно!» — ставил Виконт. Но миссия, пытаясь мне помочь, схватилась за горячее и вскрикнула, и буквально через минуту из леса выбежали господин Исса, Сай. «Именно. И когда я увидел, как Лика дует на пальцы миссии, а рядом Вельга отдыхает после тренировки, то сразу понял, что ничего страшного не происходит». Исса кивнул и рассмеялся. А когда учуял, что девушки жарят мисюка, выбора у меня не осталось. «Да, я очень удивилась, когда господин Исса подошел к нам и, поклонившись, попросил угостить его», — улыбнулась Лика. «Да-да, я тоже удивился», — проворчал Сай. «Что вы к нему привязались?» — звизнул Коксик. «Подумаешь, Виконт, нормальный мужик, видит свежее мясо, просит жрать». «А дальше-то что?» спросил Макс. «Лика очень любезно пригласила меня позавтракать вместе с ними», пожал плечами Виконт. «За едой мы познакомились. Твои спутницы рассказали, что произошло на болоте и кто ты такой». «Я ожидал от Лики другой реакции», вздохнул Макс. «Ну, Макс, ты ведь просил меня быть терпимее к экзилерийцам, а господин Исса Начал общение с вежливого поклона. Для такой, как я, это небывалая обходительность. У меня и в мыслях не было напасть или огрызнуться. «Вообще-то, всех представила я», — подала голос Вельга. «Как-никак я герцогиня и наслышана о Виконте Кабире». «О, обо мне до сих пор судачат при дворе». «Я уже говорила, что не разделяю их взглядов, Виконт. Я очень уважаю вас». И рада встрече. Если бы не то, что случилось со мной, я бы так и не смогла встретиться с вами. Для моего отца и остальных же вы блаженный глупец. Простите. Макс удивленно посмотрел на рыцаря, но то больше ничего не сказала. Вельга, ты очень вежливо», — улыбнулся виконт. Не переживай, я прекрасно знаю об отношении ко мне остальной знати. Макс, виконт Кабир. «Единственный реформатор в Кахроне», — решила все же объясниться она. Вернее, был бы им, если бы не сопротивление королевского двора. В итоге все его идеи не были реализованы. Вспомни все, что я говорил о тебе о своих взглядах на управление, значительную их часть я почерпнула у Иссе, когда он еще не впал в окончательную немилость. «Ну, не реформатор, конечно», — ставил Исса. Мне больше нравится слово «новатор». Такой подход я стараюсь практиковать во всем, начиная с личных отношений и вплоть до управления своими землями. Овы, идти против королевских указов я не могу, так что пока мои новаторства по большей части касаются лишь меня самого». Виконт ратовал за диалог с умари предлагал учредить ученую коллегию для развития прикладных наук вроде агрономии и научную школу, «Для исследования естественных наук!» — воскликнула Вельга. «И добился того, что прослыл блаженным глупцом!» — хмыкнул Исса. «Но когда меня попытались убить, я зарёкся иметь дело с дворянством, пусть я и не уверен, что это были козни короля. С тех пор я начал лично путешествовать по Зелирии, разыскивая талантливых и просто разумных обитателей деревень и предлагая им небольшое жалование и переселение на мои земли. Пока успехи скромные, но кое-какие новинки мои подопечные уже создали. Да и я не дурак. Будь иначе, погиб бы при покушении. Убийца не знал, что рубаха, в которую я был одет, собственноручно изготовленная мной броня. Броня? Округлила глаза Вельга. Но ведь это была... Просто рубаха. Из-за того случая вас до сих пор считают чуть ли не колдуном. Но объявить об этом может лишь тот, кто знает о покушении. «Ой!» Щеки девушки вмиг стали пунцовыми. «Значит, козни короля!» Покачал головой Виконт. «Ну что ж, я и раньше так думал». «Я подслушала этот разговор, когда была во дворце», прошептала Вельга. «Простите». «Уже не важно», отмахнулся он. «Но как вы...» «Я бы попросил вас не задавать таких вопросов, Миледи», — влез в диалог Сай. «Это дело личной безопасности». «Да брось, Сай», — укорил его Виконт. «Ты слышал рассказ Вельги о том, как она здесь оказалась. Она не тот человек, которого стоит опасаться». Он потрепал себя по одежде. «Это черная рубаха, выделка из шкуры Миманта». Обычно для изготовления брони используются шкуры змеи, но я изучил ее структуру и обнаружил, что всю прочность ей обеспечивает тонкий слой черных чешуек, покрытых другими типами кожи. А у шкуры миманта очень сложное строение. Отделив эту чешую, я обнаружил, что даже несколько ее слоев сохраняют достаточную эластичность, чтобы использовать их как нательную броню. При этом внешняя ударостойкость у нее. будет на неимоверном уровне. При ударе кинжалом или поражении стрелой чешуйки распределяют давление друг на друга, отчего точка приложения силы разрастается до десятков квадратных сантиметров. Выпущенный в момент покушения болт отскочил от моей спины, не оставив и синяка. Конечно, после столь тонкого намёка оставаться в столице у меня желания не было. «Шеф», вы обещали, что будете прислушиваться к моим советам», – проворчал Сай. «В конце концов, я ваш телохранитель». «Да, Сай, ты мой телохранитель», – рассмеялся Исса. «Две недели назад ты нашел меня спящим, разбудил и сказал. Сэр, вы один в лесу, судя по одежде, вы богаты. Давайте я буду вашим телохранителем, а вы будете меня кормить». «Первая же моя мысль тогда была о том, что неужели мне снова повезло? Или, если я откажусь, он тут же продемонстрирует мне, что телохранитель мне требовался?» «Чем не менее, согласились вы сразу», — заметил парень. «Да, и жаловал тебе лепешку. Виконт задумался. «Тем более твое предложение оказалось очень своевременным. Я давно задумывался, что путешествовать лучше вдвоем. но найти толкового телохранителя – задача трудная, и несколько моих попыток ранее нанять себе защитника успехом не увенчались. Мне попадались либо верные неумехи, либо мастера своего дела в тей лояльности до гроба, я не мог быть уверен. «Но как вы их проверяли?» – поинтересовалась Лика. «Чутье. Я всего лишь просил их пообещать, что они готовы защищать меня ценой своей жизни, И никогда не предадут. И по ответу делал вывод. Сай, первый, чьим словам я поверил. Чутье меня никогда не подводило, поэтому я спокоен за свой выбор. Он замолчал и, помедлив, обратился к Максу. Что ж, о себе я рассказал достаточно. А о тебе рассказали твои спутницы. Похоже, ты такой же авантюрист, как и я. Хотя тут лучше сказать именно так, как выразилась Вельга. ты Герой Кахрона. Ввязаться в сражение, чтобы спасти жителей деревни, рискнуть с собой в болоте, чтобы вытащить всех. Мне нравятся такие люди. Я бы предложил тебе поселиться в моих владениях, но, полагаю, перспектива стать верховным жрецом у Марри представляет для тебя больший интерес. Слушая их разговора, Макс успел немного прийти в себя. «Ис, вы... Ты...» «У Мари же враги зелерийцев. Разве нет?» – сказал он. «По обоюдному стадному желанию», – пожал плечами Виконт. «Не так много представителей наших видов имеют личные мотивы для ненависти. Я знаю и про рабство, и про былую войну, но сейчас нет каких-то критических разногласий, которые делали бы диалог объективно невозможным. И если хотя бы одна из сторон, например, у Мари, во главе с тобой, выступят за налаживание контакта, возможно, мы сможем преодолеть трудности. Мои земли ближе к теократии, то, что я смогу выступить с предложением при дворе, но, надеюсь, меня снова не попытаются устранить». Только сейчас Макс обратил внимание на то, что всегда шумная Эйка Самфи сидит чуть поодаль и все так же старательно чистит платье. Наигранно старательно, если точнее. Ему даже показалось, что они с Саем смотрят друг на друга как-то странно, словно с подозрением, что ли. Впрочем, в его нынешнем состоянии привидеться могло что угодно. Мне и в самом деле нужно в теократию, кивнул Макс. Но сейчас меня больше волнует Мисси. Если я правильно понимаю то, что с ней случилось, сейчас она полностью здорова. Но брать ее с нами в теократию я не хочу. Это может быть и небезопасно. А куда? «Не морочь себе голову, Макс!» — отмахнулся Иса. «Если беспокоишься, отдай ее мне!» Спецназовец напрягся. В голову полезли мысли о грязи и разврате, которые царили в земном средневековье и про которые успела обмолвиться Вельга. Но Исса даже не заметил его настроения, как ни в чем не бывало, продолжая. «Место кухарки в поместье для неё найдётся. Большего не обещаю, но если она работы не боится...» Прокормить себя сможет. «Эм, господин Виконт», — запнувшись, начала Лика. «Миссия — беспреданница. Если вы готовы взять ее в служанки, я отдам вам это. Когда она вырастет, это очень поможет ей. Хоть тут и немного, но...» Смущаясь, Лика протянула Иссе мешочек, который извлекла из своей сумки. Кристаллы Зири. Она жалела их даже для себя. но ради миссии была готова отдать все. Мужчина устало вздохнул. «Лейка, пожалуйста, не оскорбляй меня таким отношением. Я забочусь о тех, кто мне служит. Если миссия будет трудолюбива и добросовестна, то станет завидной невестой. Ручаюсь», — сказал он и продолжил уже более строгим тоном. «Но я не благодетель. Если она будет лениться, то получит расчет, и отправиться на улицу. «Предложение интересное и справедливое, но...» — подумал Макс. «Он не врет», — сообщил Хамке. «Что?» — оглянулся на него парень. «Иса говорит правду. Он действительно сделает миссию служанкой на кухне. У него и в мыслях не было того, о чем подумал сейчас ты». «Сволочь фиолетовая! Я же просил не лезть мне в мозги!» — проворчал спецназовец. «Ну уж извини», – развел лапами хамки, – «тут или тебе в голову не лазить, или ваши идиотские проблемы недоразвитых дурней не решать. Вы все чуть не сдохли ради этой девчонки, так почему бы мне не дать тебе хотя бы совет?» Так вот, Исса сделает ровно то, что обещал. И для справки, он уже год как вдовец, и у него двое детей. Судя по тому, что я извлек из головы его и Вельги, при этом... Он единственный в Кохроне аристократ, который не был уличен в сношении со всем, что движется. Неудивительно, что его пытались убить». «Эм, Макс?» — окликнул его Виконт. «Он общается с Саланганом Хамки», — тут же вставила Лика. «Нам смертным, неведомых безмолвный диалог». «Ты жуй давай, тебе вроде уже и так все изложили», — заверещал Коксик. Макс, наконец, взял с листа тарелки кусок мяса и, съев его, запил вином, которое подал Викант. Полусладкое, вкусное. Тем временем разговорчивый Исса успел заболтать и Коксика. «Вы и есть, Саланган Хамки, верховное божество Умари?» «Нет, я — моя Аватара!» взвизгнул Летун. «Черт, запутался!» — проворчал Хамки. «Совсем уже!» Знакомая вспышка в глазах И перед носом Макса на миг вместо тарелки оказался он же сам, с хомяком на плече. Очередной коротыш, он уже успел привыкнуть к ним. «Ну, привет!» – сверкнул улыбкой Хамке. Когда вновь все вернулось на место, Макс продолжил трапезу, а Исса, сев рядом с ним и с задумчивым видом глядя в пустоту в районе его правого плеча, начал разговаривать с Хамке. Точнее, говорил Виконт в его сторону, но отвечал ему Коксик. И нельзя было не заметить, что ругательств в его речи прибавилось. Еще вчера он не предпринимал таких активных попыток словесно смешать всех вокруг с дерьмом. И же это совершенно не смущало. Пропуская мимо ушей вопли о том, что он блаженный идиот, придурок, которому больше всех надо, и упертый недобиток, Виконт все же получил от Коксика некоторую информацию насчет религиозных верований у Марии и ошибок Кохронской церкви. Судя по тому, что не столь сногсшибательные сведения, ни ругань в конец распустившегося хомяка ничуть не задели его, основной чертой в нем и впрямь являлась любознательность. «Этот парень мне определенно нравится», — решил Макс. «Оставить миссию в его поместье — отличная идея». Да и Фиолетовый это подтвердил. Задерживаться не стали. Пообедав, друзья направились прямиком в имение Виконта. Для этого пришлось вернуться немного назад, но уже к вечеру они добрались до поместья. И если для всех дорога была столь же легкой, как и обычно, то Макс чувствовал себя еще паршивее, чем в первый день на Зелирии, когда его мутило после неудачной телепортации. К счастью, у новых спутников были ворлы, на одного из которых посадили мисси, а второго выделили бравому герою с рожей цвета придорожной травы, как устами Коксика оценил парня Хамке. Расслабленно сидя в удобном седле, спецназовец слушал болтовню своих спутников, изредка отвечая на вопросы про себя самого и Салангана Хамке. Когда незадолго до прибытия в поместье было решено устроить короткую передышку, Исса, вновь выдав Максу кружку с вином и потом получив пустую обратно, извлек из маленькой сумочки на поясе некое подобие зажигалки, напалив кружку внутри и по краям, несколько раз встряхнул, остужая, и налил вина уже себе. «Пока одни строят высокие стены, другой уже сообразил, что можно пить даже из одной емкости, если не забывать про дезинфекцию», — подумал Макс.